Глава вторая. В действительности, создание великой Средиземноморской империи заняло несколько веков. Упоминаемые Полибием 53 года во II веке до нашей эры это время, за которое остальные народы с изумлением и ужасом поняли, что Рим создал самую мощную военную махину из всех прежде известных. Первые, не легендарные, а документированные сражения римлян относятся к V веку до нашей эры. Это были повседневные мелкие бои, иногда оборонительные, иногда наступательные на приграничных территориях. Только в IV веке до нашей эры римскую экспансию заметили греки. Главная сила того времени В 240 году до нашей эры после череды головокружительных побед римляне занимали почти всю Италию и Сицилию. Еще полтора века, и Рим завладел большей частью Пиренейского полуострова, Провансом, всей Италией, всем побережьем Адриатики, Грецией, западом Малой Азии и североафриканским берегом между современными Ливией и Тунисом с сотого по сорок третий год до нашей эры шло присоединение Галлии, остальной части Анатолийского полуострова, Черноморского побережья, Сирии, Иудеи, Кипра, Крита, прибрежных территорий современного Алжира и части Марокко. Обитатели маленького городка в пойме Тибра выбрались из родной заболоченной берлоги и сделали Средиземное море своим частным водоемом. Военные походы прочно вошли в римскую жизнь. Испанский историк V века упоминает лишь один необычайный год за весь вышеописанный период экспансии, когда римляне не воевали. Эти месяцы мирного безделья пришлись на 235 год до нашей эры, когда консулами были Гай Атилий и Тит Манлий. Как правило, войны стоили огромных усилий и средств. И хотя римляне считали только победы, а о поражениях предпочитали забывать, в битвах полегли тысячи тысяч их сограждан, не говоря уже о врагах. Мэри Бирт считает, что в годы завоеваний от 10 до 25% взрослых мужчин должны были служить в легионах, гораздо больше, чем в любом другом доиндустриальном государстве. Примерно столько же мобилизовали перед Первой мировой войной. В сражении против Ганнибала при Каннах, продлившемся полдня, каждую минуту гибло сто римлян. И это без учета тех, кто умер позже от ран. Древнее оружие предназначалось больше для боя как такового, чем для убийства, но инфекции исправно делали свое черное дело. Жертвам не было счета, но зато и добыча превосходила самые фантастические ожидания несгибаемых легионеров во втором веке до нашей эры благодаря завоеванным трофеям римляне стали богатейшим народом на свете война способствовала самому прибыльному дельцу той эпохи работорговле. многие тысячи пленников становились рабочей силой на римских нивах рудниках мельницах повозки с золотыми слитками награбленными в восточных городах и царствах полнили римскую казну до краев В 167 году до нашей эры избыток золота принял прямо-таки оскорбительный размах, и государство отменило прямые налоги для граждан. С другой стороны, внезапное изобилие, конечно, подрывало равновесие жизни римлян, особенно тех, кто не имел к нему доступа. Все пошло как всегда. Богатые еще пуще обогатились бедные обеднели. Семейство патрициев собирали доход с латифундий, обширных поместий, в которых выращивали зерновые, занимались производством оливкового масла и виноделием, где использовался дешевый труд рабов, а свободные владельцы мелких наделов, разоренных Ганнибалом во время Второй Пунической войны, страдали из-за этой нечестной конкуренции. Лучший из миров не одинаково лучший для всех. Издавна люди вели многочисленные войны с целью захвата пленных и последующей торговли ими. Богатство было неразрывно связано с рабовладением, и эта связь объединяет древний мир с современностью. От Великой Китайской стены до Колымского тракта, от Месопотамской системы орошения до американских хлопковых плантаций, от римских публичных домов до нынешней торговли людьми От египетских пирамид до дешёвой одежды «Made Bangladesh». В древности захват рабов был зачастую главной, иногда единственной причиной завоевательных походов. Никто даже не стеснялся такого ловкого способа обогащения. Однажды Юлий Цезарь, известный милостью к павшим, продал всё население завоёванного им Гальского городка, около 53 тысяч человек. Сделка состоялась быстро, потому что работорговцы всегда следовали за легионами и покупали свежий товар сразу же по окончании битв. Пленники, противники и соседи римлян на собственной шкуре узнавали, что такое эффективное государственное устройство. Новая империя воплотила в жизнь проект объединения, не удавшийся грекам, которым вечно не хватало политического чутья. Преемники Александра, как я упоминала, основали соперничающие династии, и то и дело затевали войны друг против друга. Унаследованная империя распадалась, не справлялась с меняющимися военными союзами, слабла от постоянных вспышек насилия. Все стороны привыкли искать у римлян помощи в общественной борьбе и разрешении споров, и сами не заметили, как могущественные друзья — поглотили их без остатка. Нельзя утверждать, что римляне изобрели глобализацию, ведь уже существовал лоскутный эллинистический мир. Но они, несомненно, подняли ее на уровень, который по сей день производит сильное впечатление. От края до края империи, от Испании до Турции, созвездие римских городов удерживалось вместе сетью таких надежных и продуманных дорог, что некоторые из них существуют и сегодня. Города строились по узнаваемой удобной модели, широкие улицы, сходившиеся под прямым углом, залы для гимнастических упражнений, термы, форум, мраморные храмы, театры, надписи на латыни, акведуки, канализация. Куда ни попадал чужеземец, он повсюду находил одну и ту же топографию, как мы, сегодняшние туристы, в разных уголках планеты находим похожие улицы с одинаковыми магазинами одежды, рекламой телефонов и гамбургерами. Все эти перемены породили небывалую суету, люди перемещались по свету, как никогда прежде в Древнем Риме. Поначалу только войска и те, кто был вынужден массово мигрировать. Согласно подсчетам, в начале II века до нашей эры на апенинский полуостров ежегодно пребывало 8 тысяч рабов, захваченных в походах. В тот же период римские путешественники, торговцы и авантюристы принялись бороздить Средиземноморье. Они подолгу находились вне Италии. Гладь моря, которое римляне без ложной скромности назвали «Нострум», — своим кишал отдельцами, спешившими ухватить свою долю прибыли, порождаемой завоеваниями. Рынок рабов и оружия бурно развивался. К середине того же II века до нашей эры примерно половина римских мужчин успела побывать в чужих краях и внести вклад в этническое разнообразие, оставив по себе и на произвол судьбы множество отпрысков полукровок. Все военное могущество Рима, его богатство, потрясающие транспортные сети и инженерные сооружения делали его непобедимым. Но без живительной силы словесности, повествований и символов он оставался засушливой пустыней. И по трещинам в почве этой пустыни предсказуемо устремились в новый объединенный мир Эдип, Антигона и Улисс.